Глава 50. ВАМПАРАЦИ Люди бросаются к Хадсону со всех сторон, включая и ту пару, чье одеяло для пикника добавило статуи скромности. «Может, нам надо отправиться туда и спасти его?» спрашивает Иден, когда толпа надвигается на Хадсона. «Или это, наоборот, хорошо?» «Они воздвигли на этой площади гигантскую статую, чтобы почтить его?» отвечает Хезер так что, думаю, они не причинят ему вреда. «В конечном итоге», — соглашается Иден. После того, как он перецелует кучу детишек и пожмёт кучу рук. «Да уж, целую кучу», — подтверждает Флинт, глядя, как толпа всё прибывает и прибывает. «А что нам делать, пока он будет целовать детишек и пожимать руки?» — спрашивает Джексон, зевнув. «Не будем же мы торчать тут», ожидая, когда он выберется из всей этой каши. Тон у него такой язвительный, что меня охватывает досада. Эта каша, как ты её называешь, на самом деле являет собой группу очень хороших людей, говорю я, узнав Тини Ати, Нияза и многих других, кого мы знали, когда жили тут. Они любят его и просто хотят поздороваться с ним. Джексон закатывает глаза. Я не говорю, что они не могут поздороваться с ним, Грейс. Я просто хочу сказать, что не желаю ждать, когда всё это закончится». Что ж, это справедливо. «Думаю, мы могли бы пока заселиться в гостиницу», задумчиво бормочу я. Хотя на это уйдут почти все деньги, которые дал нам Арнст. С другой стороны, в прошлый раз мы покинули город так внезапно, что всё могло остаться точно так, как было в тот момент. Разумеется, не для меня, а для Хадсона. Например... Это может относиться к его банковскому счёту. Надо будет сказать ему, чтобы он проверил свой счёт в здешнем банке, думаю я, прежде чем перейти улицу, на которой стоит гостиница. Сам не я сейчас на площади в толпе, собравшейся вокруг Хадсона. Но у него есть помощница, работающая на ресепшене. На бейджике, приколотом к свитеру на её груди, написано, что её зовут Амнонда. И когда я приближаюсь к ней... У неё округляются глаза. «Вы же та группа, которая прибыла с Хатсоном Вегой, да?» — спрашивает она. «Да», — отвечаю я и настораживаюсь. «Но откуда ты знаешь? К нам теперь редко заглядывают сверхъестественные существа из другого мира, если не считать тех, которые прибывают сюда на фестиваль Звездопада», — отвечает Амнонда, пожав плечами. «Ах, вот как! Я не знала, что турпоток снизился!» замечаю я. Хотя полагаю, что это закономерно, ведь теперь королеве Теней не нужно загонять всех чужеземцев в Адари в надежде на то, что его мэр, ныне уже бывший, заполучит энергию Дракона Времени. Да нет, с Турпотоком всё нормально. Вега-Виль привлекает туристов-рейфов со всего Нарамара. Люди хотят посмотреть место, где герой Адари спас мир Теней. Амнонда улыбается до ушей. «К тому же Энил сказал нам ожидать вас». «Нияз уже приготовил для вас комнаты и передал мне, чтобы я сообщила Хадсону, что эту ночь он и его друзья смогут провести у нас за счёт заведения». «Герой Адари», — повторяю я и невольно улыбаюсь. «Мне это нравится». «Но Ниязу нет нужды это делать. У нас есть деньги». «Я сую руку в карман и достаю купюры, которые дал нам Арнст, прежде чем мы оставили ферму». «К тому же нам очень нужно поговорить с самим неязом. Ты не знаешь, когда он вернётся?» «Если вы останетесь здесь ещё на одну ночь, то сможете с ним поговорить», — говорит она и делает мне знак убрать деньги. Но на сегодняшний вечер его указания ясны и допускают только одно толкование. Хадсон и его друзья будут жить в нашей гостинице бесплатно. Я опять начинаю возражать, но она жестом останавливает меня. Это самое малое, что мы можем сделать. И вот ответ на ваш последний вопрос. Не я сказал, что придёт поздно, чтобы поработать в ночную смену, — говорит она. Я оставлю ему записку, что вам надо поговорить с ним, а до тех пор наслаждайтесь удобствами в наших номерах. Это очень любезно с его стороны, — замечает Флинт, стоящий за моей спиной. Но не можем же мы позволить Хадсону остановиться где-то ещё и его друзьям тоже, Её улыбка становится ещё шире. «Я всё никак не могу поверить, что Хадсон и впрямь здесь. Он правда здесь?» «Да, он правда здесь», — в голосе Джексона звучит нарочитый энтузиазм, и я с силой наступаю ему на ногу. Но, похоже, Амнонда ничего не замечает, а может, она слишком взволнована, чтобы обращать внимание. «Когда Хадсон останавливался здесь в прошлый раз, меня тут не было», «Я училась в другом городе», — говорит она, снимая ключи от наших номеров с колышков на доске за её спиной. «Но мне всё рассказали, все истории». Мне хочется спросить её, о каких историях она говорит. Какой была жизнь Хатсона в Адаре, если я была выморана из временной линии? Работал ли он учителем в школе? Скольких драконов времени ему пришлось убить? И как он сумел устранить Суила, если он не обладает моими способностями? В моей голове крутится куча вопросов, на которые я хочу получить ответы. Столько вопросов о том, что реально, а что нереально в его жизни здесь, в нашей жизни здесь. Это как старая присказка о дереве в лесу. Если дерево упадет, когда рядом никого нет, так что никто этого не услышит, то произведет ли оно звук на самом деле? Если я была здесь, но никто меня не помнит, то существовало ли вообще мое время здесь? Умом я понимаю, что да, оно существовало. Здесь я влюбилась в Хадсона. Здесь познакомилась с Сарнстом и Мароли, Теолой и Дымкой, Кауамхи, Луми и Ниязом. Я убила дракона времени, сразилась с волшебником времени и вступила в бой с самой королевой теней. «Это же должно что-то значить, не так ли?» «Так почему же я по-прежнему чувствую себя такой потерянной? Почему у меня по-прежнему такое чувство, будто что-то важное сломалось, и я не знаю, как это исправить?» «Спасибо, что ты зарегистрировала нас. Я улыбаюсь Амнонде самой приветливой своей улыбкой и раздаю ключи моим друзьям. Мы с Хадсоном займём одну комнату, Джексон и Флинт ещё одну» а у каждого из остальных будет своя собственная. «Почему бы вам не занести свои вещи в свои номера и немного не отдохнуть?» — говорю я, когда мы идём к лестнице. «А я попробую вытащить Хадсона из этого хаоса снаружи, чтобы походить по городу и попытаться найти нужного контрабандиста». Хаос на площади и правда неописуемый. Толпа выросла ещё больше, И хотя я могу разобрать, что Хадсон и сидящая на его плече дымка пытаются пробиться к гостинице, не успевает он сделать и пары шагов, как кто-то опять останавливает его, чтобы поздороваться и спросить, как дела. Если бы это были посторонние, думаю, ему бы было легче просто махнуть рукой и двинуться дальше. Но они не посторонние. Большинство этих людей на площади знают Хадсона. Они подавали ему еду в ресторанах и кафе, Продавали ему одежду, он учил в школе их детей. Я пробираюсь сквозь толпу и жду, чтобы в ней образовался хоть какой-то промежуток. Как только возникает пятисекундная пауза между тем, кто говорил с Хадсоном только что, и следующим человеком, я бросаюсь в атаку, то есть ему на помощь. «Прошу прощения», — говорю я, взяв его под руку, «но мне надо ненадолго украсть Хадсона». По толпе пробегает разочарованный ропот, и я вскидываю руку. Я обещаю его вернуть. Хадсон хочет заново ознакомиться с теми местами, где он любил бывать, так что в следующие несколько дней его можно будет часто увидеть. Разочарование уступает место радостному волнению при мысли о том, что Хадсон снова будет посещать их магазины и рестораны, и толпа расступается намного охотнее, чем прежде. Хадсон пожимает ещё несколько рук, здоровается с ещё несколькими старыми приятелями, и я перевожу его через площадь и завожу в гостиницу. «Ты что, пытаешься мной управлять?» — спрашивает он, когда я веду его к лестнице. Я бросаю на него взгляд. «Не обижайся, но кому-то ведь надо было это сделать. Или тебе пришлось бы простоять там всю ночь?» «Поверь мне, я не жалуюсь, это было потрясающе» договариваю я с улыбкой. Совершенно потрясающе. «Это было немного чересчур», — поправляет он меня с некоторым смущением. «Но если так говоришь ты, то кто я такой, чтобы спорить? Они так гордятся тем, что ты сделал для них, и явно так рады видеть, что ты целый и невредим после нашего внезапного ухода». «Да», — его улыбка гаснет. «Мне жаль, что они не помнят тебя». А мне нет. Я качаю головой. То есть это, разумеется, странное чувство. Почти такое, будто этого времени вообще не было. Но мне ничуть не жаль, что я не нахожусь в центре внимания. Я более чем рада оставить это тебе. Мы уже в нашей комнате и закрываем за собой дверь. Хадсон хватает меня и притягивает к себе. Это время было, Грейс. Пусть линия времени оказалась расхреначена. Мы с тобой были здесь вместе. Даже если они тебя не помнят. Даже если бы ты никогда не вспомнила об этом сама. Это всё же произошло. И я всегда буду помнить тебя. Я знаю, Хадсон. Я тоже крепко обнимаю его, потому что он чуть заметно дрожит. То ли от эмоциональной перегрузки из-за толпы на площади, то ли от эмоциональной перегрузки, которая всё ещё время от времени поражает меня или его, когда мы думаем о тех первых месяцах, когда я доставила его вместе с собой в Кэтмер. Я любила тебя и тогда, когда ничего не помнила, и люблю теперь, когда помню, и ничто этого не изменит. Он отстраняется и смотрит мне в глаза, и я вижу в них такую же любовь, какую испытываю сама. Части меня хочется просто лечь в этой комнате, свернуться калачиком рядом с Хадсоном, и остаться здесь навсегда. Всё было проще, когда мы жили в Адаре. Проще и легче. И в эту минуту решение остаться здесь кажется мне очень привлекательным. Но как бы привлекательно это ни звучало, этому не бывать. Ведь нам ещё нужно разыскать королеву теней и преодолеть барьер, хотя мы не уверены, что он вообще преодолим, чтобы добраться до Куратора и проделать всё это как можно быстрее, чтобы спасти Микая от верной смерти и положить конец страданиям Лореляй. «О чём ты думаешь?» — спрашивает Хадсон, и, опустив голову, нежно целует меня в губы. Я обвиваю руками его шею, прижимаю его к себе и срываю ещё несколько поцелуев. Недостаточно для того, чтобы кто-то из нас устремил взор на кровать в углу ту самую кровать, которую мы делили, когда жили в мире теней. Но определённо достаточно для того, чтобы мои мысли начали путаться, и я перестала ощущать холодок от будущей неизвестности. «Я люблю тебя», — шепчу я опять, ощущая его губы и радуясь тому, как они тотчас изгибаются в улыбке. «Я люблю тебя ещё больше». Отвечает он и медленно, неохотно отстраняется. «Но ты не ответила на мой вопрос». «На какой вопрос?» «Я не уклоняюсь от ответа. Я правда не помню, о чём он спросил. Я не в первый раз сталкиваюсь с этой проблемой, когда Хадсон касается меня. Я уверена, что не в последний. «О чём ты думала минуту назад? Ты выглядела... «Серьёзной?» — договариваю я. Он качает головой, и я вижу в его глазах настороженность. Напуганный. Ты выглядела напуганной. И я хочу знать, почему.